Скороговоркой выпалил я и только потом спросил, «Ты сейчас сможешь говорить?» «Не мог бы, не говорил бы», — усмехнулся он. «Я сегодня не играю. Так, дурака валяю в визиты, делаю все время что-то, ем и попутно беспокоюсь о тебе, надо понимать, для баланса, чтобы артистические трепетности не утратить на местных харчах. Однако тебя можно поздравить. Было много интересного в твоих устах, это звучит, как жизнь удалась». «Наверно», – торопливо согласился я. «Слушай, ты был совершенно прав. Лев нашел-таки повод попросить у меня адрес. Дескать, диск в подарок пришлет, редкую запись, неважно в общем». И я, конечно же, страшно обрадовался. И адрес ему тут же дал. «Московский». Бедняга держался молодцом, но чувствовалось, что внутри его аж перекосило. «И знаешь, у меня такое ощущение, что мы больше не друзья».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 Вдруг ты в кои-то веке захотел обзавестись поклонником, причем непременно экзальтированным, а я отнимаю у тебя последнюю надежду». «И правда», — обрадовался Карл, — «отнимаешь. У других людей дети как дети, а болтусы бессмысленные, и только у меня настоящий злодей. Повезло». «Да, тебе грех жаловаться», — согласился я. «И все-таки, на кой ему твой адрес?» «Помимо романтических резонов, которыми забита твоя бедная голова, существуют и вполне прагматические». У меня в доме, скажем так, есть чем поживиться. К примеру, моя коллекция шарманок XVIII века. Маленькая, но хорошая. И широко известная в узких кругах просвещенных любителей раритетов. Впрочем, и других редкостей предостаточно взять хотя бы мой стол. «Думаешь, лев глава международной мафии?» – обрадовался я. «Хороша международная мафия. Спит и видит, как бы отнять у меня мою ветхую леонскую сиренетту. А вот некоторые коллекционеры весьма в этом заинтересованы».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 А задача повторил я. «Ничего не понимаю. Ладно, бог с ними». «А почему ты спросил?» «Та самая редкая запись, которую обещал прислать Лев, скрипка и барабан. Даже не знаю, как тебе объяснить, ни на что не похоже, На меня произвело очень сильное впечатление. Хотел бы дать тебе послушать. Да, так вот, Лев сказал, это сестры Пешиковы, а теперь выходят не они. Вокала там не было и в помине, зато барабан бухал исправно. Странно это все», — заключил я. «Пойду ужинать раз так. И спать». «Завтра с утра надо бы все-таки уехать в Германию, а я еще даже не решил, как. Самолетом быстро, зато на машине интересно. Но долго. А самолетом вжик, и все. Но садовых гномов сверху не видно. В конец изведусь». «Брось монетку», — посоветовал Карл. «Пока она будет лететь, поймешь, чего тебе больше хочется». «Точно. Пока она будет лететь, я вспомню, что очень люблю поезда». Попрощавшись с Карлом, я позвонил Мите. «Пусть ведет меня в этот свой хваленый кабак. Заодно, может, расскажет еще что-нибудь интересное о международной мафии, похитителей шарманок, например». «Отлично!» – сразу сказал Митя. «Вы попались! Теперь у меня есть ваш номер, и я смогу звонить вам долгими зимними вечерами, когда так хочется услышать теплое слово, и вы будете говорить мне «грелка», «печка», «одеяло», «паровое отопление», – подхватил я, «утюг», «варежка», «колбаса». «А почему колбаса? Колбаса холодная!» «Совершенно верно. Холодная. А я голодный. А вы обещали. И что? И как?» «А где вы сейчас?» «В отеле». «Очень хорошо. Зайду за вами буквально через пять минут. А вы пока захватите свитер. Куртка у вас, я заметил, тонкая, а ночь будет холодная, как колбаса. И даже хуже. Синоптики грозят чуть ли не нулем». Грех было не прислушаться к столь разумному совету. Когда я, переодевшись, спустился в холл, владыка полосатых шарфов уже восседал на табурете у стойки. Одобрительно оглядев мою экипировку, сказал «Выживите». И повел меня вниз по Нерудовой. Впрочем, мы почти сразу свернули в какой-то переулок, поднялись наверх по каменным ступенькам, потом снова свернули и тут же принялись спускаться. Минут через десять я окончательно перестал понимать, где мы находимся. Но тут Митя наконец объявил «пришли». И распахнул передо мной простую деревянную дверь без вывески, ведущую, как мне показалось, в обычный подъезд многоквартирного дома. «Идемте, идемте!» – настойчиво сказал он. «Я не привел вас к себе домой. Вам, честное слово, не придется знакомиться с моей бабушкой. Ресторан на четвертом этаже и называется, соответственно, на хорже, то есть наверху. А жареной рыбой пахнет уже тут, чуете?» «Еще бы я не чуял. Запах жареной рыбы вообще-то крайне редко бывает приятным». Но здешний повар жарил очень свежую рыбу на отменном масле, поэтому мне захотелось немедленно подняться на четвертый этаж и свести близкое знакомство, если не с самим мастером, то с некоторыми его творениями. Ресторан состоял из нескольких небольших комнат. Как я понял, хозяева устроили его, объединив две или три квартиры, а перегородки ломать не стали. И правильно сделали. Маленькие залы уютнее больших. К тому же клиенту всегда приятно самостоятельно выбрать не только еду, но и интерьер. из нескольких предложенных вариантов. В ресторане было довольно безлюдно, поэтому мы осмотрели все помещения и выбрали некое подобие старомодной гостиной с блеклыми обоями, столами, сделанными из обломков швейных машинок «Зингер», разномастными стульями и необыкновенно удобным кожаным диваном, который я тут же занял, воспользовавшись правом гостя. «Отличное место», — сказал я. «Мне уже почти все равно, как здесь кормят, хотя запахи никогда не врут, так что и с этим все должно быть в порядке». «Вы натурально мой ангел-хранитель. Если когда-нибудь соберетесь в Вильнюс, дайте знать. Попробую отплатить вам тем же. Только лучше предупредите заранее. Я там подолгу не живу. Но приехать могу в любой момент». «А, кстати, может, и соберусь», – задумчиво сказал Митя. «Но отблагодарить меня можно прямо сейчас, не откладывая. Во-первых, ради всего святого не заказывайте тут десерт. Это их слабое место, и мне будет стыдно. А во-вторых, давайте перейдем на «ты». Держать дистанцию совершенно не мой стиль. Очень трудно». Конечно, кивнул я. Митя просиял и отправился за меню. Заодно и пепельницу раздобыл. У этого ресторана, объяснил он, есть только один серьезный недостаток. Официанты то и дело теряют клиентов. Уж больно много тут закутков. А когда находят, от всей души радуются. Приятно посмотреть. Но искать они могут очень долго. Поэтому следует помогать им в этом нелегком труде. Сразу после того, как у нас приняли заказ, телефон в Митином кармане призывно запеликал. Досада его выглядела вполне убедительно, но, взяв трубку, он не менее убедительно заулыбался и нежно заворковал по-немецки. Впрочем, тут же перешел на русский. «Душа моя!» — говорил Митя. «Ты же знаешь, я всегда хочу тебя видеть, а уж лени-то как хочу! Мочи нет! Иногда среди ночи вскакиваю от томительного желания и пока не посмотрю на вашу фотокарточку, не засну! Ну почему? Ночи ждать не обязательно! Просто вот прямо сейчас я не совсем один! Нет, ты знаешь, и он вас не знает! Сейчас спрошу, погоди!» Он прикрыл трубку ладонью и громким, как крик шепотом, сказал. «Слушай, тут внезапно обнаружились мои друзья. Немцы, вернее, она немка, он русский. Отличные ребята, у них крутая галерея в Дюссельдорфе. Лени Шванцер Фокс. Реально крутая, не преувеличиваю. Но это неважно. Главное, они умные и забавные, редкое сочетание. Завтра утром уезжают, хотят попрощаться и заодно пожрать. Ты переживешь, если они к нам присоединятся?» «Переживу, пожалуй», — согласился я. «Делай, как знаешь. Все равно я сейчас все быстро съем и уйду». «Мне тоже завтра с утра надо бы уехать куда-нибудь». Митя просиял, тут же нахмурился, отнял ладонь от телефонной трубки, упреждающе поднял палец, дескать, молчок, и торопливо заговорил «Давайте, приходите, да на хоже ждем». «Именно куда-нибудь?» – спросил он меня, пряча телефон в карман. «Тебе действительно все равно, куда ехать?» Я и бровью не повел. «Почти все равно. В пределах Шенгенской зоны. За океан точно не полечу и в Сибирь не поеду. Завтра с утра разберусь, что с собой делать». «Лихо!» – одобрил Митя. А я подумал, что пора бы уже стать тем, кем все время стараюсь казаться, легким на подъем бродягой без определенных планов, готовым в любой момент сорваться с места, а уже потом разбираться, куда, зачем и какого черта. Привлекательный образ. Чего уж там». В юности, казалось, я примерно такой и есть, просто обстоятельства не дают развернуться. Ну вот, обстоятельства я давным-давно перекроил по-своему, казалось бы. Самое время спускать себя с поводка, делать все, что взбредет в голову, а что не взбредет, тоже делать время от времени, для разнообразия. И что ж, который год сижу на заднице и дуюсь на весь белый свет. Удовольствия от этого не получаю ни малейшего, однако без четко поставленной цели даже обуваться не начну». И с этим, конечно, надо что-то делать, потому что насиделся уже на всю оставшуюся жизнь, а четко поставленная цель по нынешним временам — роскошь. Такие подарки даже Карл не каждый день делает. Митин и друзья заявились подозрительно быстро. Словно с самого начала знали, где его искать, а звонили уже снизу из подъезда. В иное время я бы наверняка заподозрил, что эти трое обо всем сговорились заранее, а телефонный звонок предназначался специально для меня, чтобы считал нашу встречу случайностью. Но сейчас мне было не до того. Я разглядывал Лени.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 Густые рыжие кудри были связаны на затылке тяжелым узлом. Несколько прядей выбивались из строгой прически. Этот умело организованный беспорядок красил ее необычайно. Прибавьте к этой картине глубокое контральто, царственную осанку, надменную посадку головы, легкую стремительную походку, особенно удивительную для женщины, на 10-сантиметровых шпильках и трогательные ямочки на щеках, которые всякий раз на долю секунды опережали улыбку». Красная лакированная куртка, отделанная черными кружевами, сидела на Лене, как твидовый жакет на английской аристократке. Короткая кожаная юбка с разрезом казалась частью делового костюма, и даже блестящие серебристые чулки выглядели совершенно уместно. Я хочу сказать, лени была одета просто чудовищно, но выглядела при этом не вульгарной дурой, а эталоном сдержанности, достоинства и хорошего вкуса. Такова была сила ее харизмы. Неудивительно, что ее русского мужа я сперва не заметил вовсе.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 Она была столь стремительна, что все время убегала вперед. Люди в теннисных туфлях по траве так не скачут, как она на шпильках по булыжной мостовой. Обнаружив, что осталась в одиночестве, Лени столь же стремительно возвращалась к нам и, путаясь в русских словах, сообщала новости из будущего, то есть с того конца улицы, куда нам еще только предстояло попасть. Видела белую кошку, мальчика на самокате, одинокую пьяную невесту в фате до пят, старушку с корзиной полной яиц.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 что мне надо именно в Германию. Я ему не говорил. Откуда он знает? Он словно мысли мои прочитал. По крайней мере, немедленно попытался исправить положение. «Ты же говорил, что тебе все равно куда ехать. Лишь бы в границах Шенгена. Тогда Германия наилучший вариант. Во-первых, близко. Во-вторых, там хорошо. В-третьих, вынучишь лени, Ей больше трех часов. Кряду ехать трудно. Ты подумай». «Если поедем вместе, может быть, вы не откажетесь у нас погостить?» – сказал Илья. «Дюссельдорф – прекрасный город».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 И у меня нет даже подобия удовлетворительного ответа на этот вопрос. Потому что предположить, будто Митя – великий телепат, весь вечер развлекавшийся чтением моих потаенных мыслей, интересных разве что полудюжине маньяков с форума когофилов, мне не позволяет хороший вкус. А придумать более разумное объяснение мой скромный логический аппарат на отрез отказывался. В таких непростых условиях радоваться я не умею, только сердиться. Зато очень-очень сильно, хотя в виду не подаю, конечно».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 И не в каком-нибудь ПГТ-металлострой, а в центре одной из европейских столиц. И не под утро, а за несколько минут до полуночи. Бред собачий. Так не бывает. В пору усомниться, да не заснул ли я прямо за барной стойкой. Весь день сегодня отрубаюсь не по делу. В самых неподходящих для этого позициях. Вон, утром даже на ходу умудрился. Всю прогулку проспал. Однако, похоже, я все-таки бодрствовал. Во сне может случиться все, что угодно, но так холодно не бывает.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 И вовсе не девочка со спичками, а мужик с зажигалкой, примирительно сказал мой внутренний голос. А зажигалка, вкрадчиво добавил он, дает тебе возможность закурить буквально в любую секунду, и это величайшее благо. Прекращай ныть. Я внял совету, закурил, в свете зажигалки увидел название улицы, по которой шел: Рудова. Если учесть, что мне требовалось не Рудова,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 Второй карандашик оказался бледным юношей с низким, очень густым голосом, совершенно не вяжущимся с его хрупким сложением. «Арсений не купил сигарет!» Доверительно, как старому знакомому, пожаловалась девочка. «И я не купила сигарет. Обычно мы становимся идиотами по очереди, это очень удобно. Но уж когда оба сразу, всему конец. Жизнь рушится, и мы внезапно оказываемся ночью на улице. Тут даже до ближайшего бара идти-идти. Но теперь нам ничего не страшно, дойдем». «О!» – обрадовался я. «Так вы не туристы, а местные жители».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 какая собака наконец спросила обладательница радужной головы ну как ваша большая черная кудлатая похожа на королевского пуделя только не стриженная терпеть не могу когда их стригут внезапно вмешался молодой человек оставляют только гриву и манжеты эти дурацкие кошмарное зрелище я сочувственно кивнул зрелище и правда нелепое с моей собакой все в порядке наконец сказала радужная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 Я вложил в свою реплику весь запас неизрасходованного сначала года сарказма, но эти двое и бровью не повели. «Идемте же!» – нетерпеливо сказала Радужная. «Нам по пути!»